был состряпан с участием названных лиц какой-то военно-политический заговор, и с этим заговором связали также Блюхера. Истинные причины репрессий против Блюхера состоят, вероятно, просто в том, что он был самостоятельно мыслящим военным и в качестве кандидатов члены ЦК также политиком, занимавшим влиятельное важное положение. Гибель Блюхера означала конец даже самых ничтожных надежд на какие-либо действия против Сталина. В начале ноября 1938 года официальный список высших военачальников после уничтожения Блюхера охватывал Ворошилова, Мехлеса, Седенка, Шапошникова, Буденного, Кулика, Тимошенко. Впервые оперативники НКВД, проводившие террор, заняли места выше оставшихся в живых строевых командиров. Через несколько недель список этот обогатился еще более симптоматичным и оскорбительным пополнением. Имя Фриновского который на короткое время стал наркомом военно-морских сил, фигурировала в нем непосредственно после Ворошилова. Падение Карлика 8 декабря 1938 года было объявлено, что кончилась власть Николая Ежова, ничтожного,